Глава сорок один Дон Георгия с де Кампанелло стоял рядом с друзьями среди толпы гешпанцев, провожающих флотилию франконского принца. Вот на борт под звуки труб поднялся принц, следом за ним зашла принцесса. Ударили литавры, засуетилась свита. Как только убрали сходни и флагман величественно поплыл к выходу из гавани, капитан Максыско махнул рукой и заявил. А вот теперь я напьюсь. Градоправитель, епископ и начальник порта глянули на него слегка насмешливо и уточнили: В ратушу, в таверну или к оскару? Давайте к оскару, подумав, ответил Дон Георгис. К нему ближе. Вскоре развёселая компания расположилась на диванчиках дома Деларенте. На высокий столик для полуденного кофе-питья был заставлен спешно принесёнными служанкой закусками. На полу подле расположился увесистый кувшин с терпким сухим вином. Четверо мужчин сидели полукругом, уже расслабленные и улыбающиеся, но ещё достаточно трезвые, чтобы обсуждать дела и быть уверенными, что они вспомнят содержание разговора следующим утром. А, кстати, как там этот бастард франконского короля? Гастон вроде Как ему супружеская жизнь?» С усмешкой спросил Оскар, накалывая на вилку кусочек запеченного цветного перца в пряном маринаде. «О, а ты не слышал?» Усмехнулся в ответ Фредди. «Чего не слышал?» Начальник порта наслаждался едой и не обратил внимания на подколку. «Молодые в первую же ночь устроили такой скандал! Стулья из окон только так и летали!» перебили все посуду, разгромили дом, потом не менее страстно и громко мирились. «Милые бронятся, только тешатся», – тонко улыбнулся епископ. На второй день брака муженек тихо собрал вещички и уехал из города по мадридской дороге, – продолжил капитан. «Женушка же теперь собирает битые стекла с клумб и утешается в компании подружек». По слухам, муженек поразил ее не столько мужской силой, сколько мелодичностью франконской брани, — поведал свежий сплетник Георгиес. — Соседи стражу вызвали. Мои парни за боем быков всю ночь наблюдали. Муфины посмеялись над сравнением, но градоначальник все же спросил. — Твои парни этого гастона проводили хоть? Не хотелось бы ноту от франконии получить. — Проводили. Он не просто так вещички собирал, к наёмникам подался. К наёмникам? нахмурился епископ. А жену одну бросил? У жены есть родня, не пропадёт. отмахнулся капитан. А бастард этот в Ганзейский караван нанялся. Если не дурак, лет через 5 сможет осесть где-нибудь в тихом месте, открыть лавочку, а то и трактир. После свадьбы с гишпанкой, да ещё и титулованной, больше ему ничего не светит. Ну и дела, пробормотал Альфреда. А что ещё стряслось? О чём я не в курсе? спросил Оскар. Так откуда ж мы знаем, чего ты ещё не знаешь? ухмыльнулся градоначальник, подливая себе из пузатого кувшина. Ну, вот про гостона теперь знаю. Остальных всех франконских гостей сопроводили без происшествий. Получив кивок от капитана, начальник порта продолжил: А свита инфанты что? Неужели всё и вправду было тихо и чинно? Ну, не совсем, конечно. Один персонаж вылез по дороге, начал Альфреда. Паш молоденький пакостил по мелочи: порсил косметику, табак в суп подсыпал, потом опаив принцессу дурманящей смесью на полыни, надеялся свадьбу сорвать, и ему за это обещали заплатить. Твоц сучи потрох. Гаркнул, не сдерживаясь Оскар. А что принцесса? "Добрая у нас принцесса", буркнул епископ, которому довелось того пожай исповедовать перед дальней дорогой. "Добрая", согласился градоначальник. "Парень ей чуть всё дело не сорвал. Надеюсь, что проспит инфанту пару месяцев. А она возьми, да и проспит на третий день". И сразу же знала Кто их что ей сделал? Паренька гвардейцы прихватили, припугнули как следует, но оставили в свите. Даже во Франконию забрали её высочество, добрая душа, воистину. Де Контанелли поднял кубок, будто произнёс тост, и с чувством выпил. Получается, все гости, прибывшие во въеда по случаю королевской свадьбы, уже разбежались. Уточнил Хесус. Ну, почти. Принцесса привезла с собой целую карету белошвейк. Милые мордашки, румяные щёчки, мои парни на них заглядывались, будь здоров. Так одна из девиц уже перед самой погрузкой на корабль передумала ехать во Франконию и решила остаться во Вьеде. Поведал Оскар. А, да-да, знаю. Она оборотница, положила глаз на моего сержанта. Хмыкнул Георгис. Ну или он на неё глаз положил. Кто ж их влюбленных голубков-то разберет? Пока просто милуются. Но что-то мне подсказывает, что они поженятся. И скоро. Предлагаю тост. Важно сказал Оскар. За молодых. И за тех, кого мы проводили. И за тех, кто остался. Мужчины дружно чокнулись бокалами и выпили. А, вот еще что. Припомнил епископ. Ее высочество в дороге подкинули младенца. В плавании ребёнка брать было бы глупо и опасно. Так что девочка теперь под попечительством святых сестёр. Сопровождающий принцессу Мак разглядел в ней зачатки чего-то магического, но чего именно, пока непонятно. Может, просто Мак, а может, и кто-нибудь на вроде нашего доктора Малино. Дон Санмонте с поддел вилкой кусок рыбы проживал и продолжил. Георгис, присмотрись к ней как-нибудь. Вдруг тебе новый подчиненный понадобится? Если у девочки и вправду есть магический талант, такой сильный, что уже виднеется, было бы прискорбно не дать ей шанса выбраться из кельи в мир. «Ой, да что ты, Хесус! Она ж только родилась, совсем мелкая козявка. Я, может, приставлюсь прежде, чем ее пора будет на учебу отправлять?» «А ты все равно присмотрись. Может, еще и поработать с ней успеешь?» С хитрой улыбкой добавил епископ. Мужчины еще выпили и закусили, полюбовались видом на порт, который открывался из окна гостиной и вернулись к приятной беседе. «Кстати, о девицах. Оскар!» Капитан развернулся, чтобы лучше видеть друга. «Скажи, у тебя какая-нибудь посудина идет в сторону Мадрида?» «Ну, идет. Баржа грузовая, по реке. Как раз послезавтра утром отправляется». Груз лёгкий, но ценный, так что поплывут быстро. Фрукты не бось, фыкнул капитан. Через море её повезут, подтвердил начальник порта. Отлично, потёр ладони Дон Георгис. Пассажиры возьмут? Кого и зачем? с подозрением уточнил начальник порта. Да так, нужно кое-кому помочь. Уклончиво ответил капитан. Но пусть твой пассажир приходит на речной причал на рассвете. Я барнее предупрежу. Вот и договорились, обрадовался Сыскарь. А как там этот твой столичный фронт? Дон Медина же перевёл тему Альфреда, не желая вытягивать из друга информацию, которую тот не хотел разглашать. Уехал. Что ж ещё? Работу свою выполнил, выслужился, награду получил и уехал, ответил капитан Между нами говоря, хороший малый, и с ребятами моими здорово сработался. Что? Неужели только работал, даже к воронам не заглянул? Подел друга, градоначальник. Он себе другую птичку поймал. Прищурился капитан. Поярче. Ну, тогда выпьем за птичек. Хмыкнул епископ, прекрасно знающий, что друзья хранят верность своим жёнам. Не те они были люди, чтобы поддаваться на блеск и треск весёлого квартала. Но пошутить на эту тему могли. Четверо друзей дружно подняли кубки и выпили из за аптичек, закусили свежей рыбой, жаренной на вертеле, и продолжили веселиться, обсуждая произошедшее. Кризис прошёл, и теперь жизнь во Вьеде потихоньку успокаивалась и возвращалась в свою тихую, размеренную колею.